— На виселицу его! — прозвучал знакомый старческий голос. — А-а-а! — закричала я, резко подскакивая на месте, быстро оглядываясь по сторонам. — Что? Карета? Я была все в той же карете, а остальные живы, здоровы и сидели на своих местах. Неужели сон? Но он был таким реальным, даже слишком. — Тебе кошмар приснился? — неожиданно спросил Фикус на что я смущенно и натянуто улыбнулась и согласно кивнула. — Да уж, — тихо произнес мальчишка, — неудивительно, я бы тоже от такого сбежал, аристократы такие странные, словно и не люди вовсе. — Что ты сказал? — неуверенно переспросила у мальчика, понимая, что нечто подобное уже было. Но ответа от Фикуса я не услышала, так как карета неожиданно замедлила ход, практически останавливаясь. От того, что события повторяются, в желудке образовался неприятный ком, давящий на все органы. А? Удивленно протянула Жанна, выглядывая из окошка. Что такое? Ой, там, кажется, кто-то есть. Рыцари? Рыцари? «Нет, это не рыцари. Если сейчас со мной произошло то же самое, что было на кухне герцогского особняка, когда я столкнулась с Майклом, то это были мои способности, и я только что видела одну из альтернатив будущего». «Странно», — произнес Берт, «до поверочного поста еще несколько часов пути. Неужели внеплановая проверка?» «Сомневаюсь». Тихо произнесла, из-за чего меня никто не услышал. «Да что нас проверять?» Дерзко бросил Хьюз, цокнув языком. «Наши нестиранные неделю трусы?» И снова Фикус захихикал на этой фразе. «Это не рыцари!» Понизив голос, произнесла Яна уже так, чтобы меня слышали все. «Это работорговцы. Ищут тех, кого можно продать и кого искать толком никто не будет». «Да ладно вам!» Озадаченно улыбнулась Жанна. — Роза, откуда у тебя подобные мысли? Звучит как-то пугающе. Думаю, нам всем стоит достать таблички, подтверждающие личности, тогда... А я думаю, что из нас всех выживут только трое — ты, я и Фикус, остальных на тот свет. — Нет, — начала паниковать девушка, — этого не может. Все королевские рыцари практически всегда имеют одно и то же телосложение, общий рост, «Общая короткая стрижка, схожий рельеф мускул и доспехи на них выглядят как влитые, а у этих как?» Жанна ничего не сказала, а снова украдкой выглянула наружу, после чего чертыхнулась, признавая очевидное. «Что нам делать?» – дрожащим голосом спросил Фикус. «Они будут проверять, есть ли тут ценный товар», – пояснила я. «Нужно показать, что ценного здесь ничего нет». Услышав мои слова, Фикус тут же принялся действовать. Вначале стянул с себя штаны, после чего сложил ноги так, чтобы ступни упирались в бедра, и только тогда натянул штанину, впихивая вперед колени. На концах штанин завязал узлы, из-за чего возник вид, словно Фикус инвалид, лишенный ног. То же самое он стал делать с одной из рук, но при этом сверху еще принялся обматывать какими-то тряпками, напоминающими бинты. Мне и Жанне также следовало срочно преобразиться. «Где тот уголь, который ты таскаешь с собой?» спросила у девушки, так как видела у нее небольшой мешок с углем на тот случай, если во время путешествия начнется дождь и все дрова будут влажными. «А, тут!» словно проснулась она, доставая из-под сиденья припрятанный мешок. Я тут же окунула в угли сразу две руки, которые мгновенно почернели. Пара легких движений, и вот у меня под глазами такие синяки, каких свет не видывал. Более того, невзирая на вкус, один из мелких угольков закинула себе в рот, тщательно разжевывая его. Чувствовала, как уголь окрашивает мне зубы, язык и всю полость рта. — Роза, что ты? — начала Жанна, но я не дала ей закончить. Снова опустила руки к углям, а после уже прикоснулась к ярким рыжим локонам девушки. — А, подожди, что ты делаешь? «Разве не очевидно? Порчу товар!» — бросила я, делая из миловидной девушки домовенка Кузю. И только после этих слов до девушки наконец-то дошло, до всех дошло. Они словно по сигналу измазались в углях, придавая себе не просто жуткий, а скорее болезненный и мертвецкий вид. Даже старик Хьюс умудрился обмазать углем глаза, губы, шею и немного седые волосы. Более того, пока все решали, что делать дальше, Старик решил принять облик уже готового трупа, сложил руки на груди крест-накрест, отклонился назад, закрыл глаза, выпрямил ноги и даже прекратил дышать. Я хотела осмотреть остальных, но не успела. Лжесолдаты уже успели поговорить с Пабло и открыли дверь в карету. — Срань, господня! — ахнул мужчина, резко отпрянув от открытой двери. Это, — Это что такое? — спросил он, тут же прижав нос и рот ладонью. — Что? то с ними такое? Это прокаженные?» Я резко повернула голову в сторону похитителей, наклонила голову на бок, скосила зрачки к переносице, изображая легкое безумие, а после чего широко улыбнулась, демонстрируя идеально черные зубы. а не выдержал один из лжерыцарей, отпрянув еще немного назад. «Это... это... дратути! хе хе хе Протянула я, после чего глава бандитов не смог сдержать гримасу отвращения. Жанна пыталась приспособиться и повторять за мной, также улыбнулась, но, по всей видимости, она переборщила с количеством угля, которое умудрилась на нервной почве впихнуть в рот, из-за чего, разбухнув в слюне, весь уголь принялся ползти через щели между зубами обратно. Один из наблюдателей не выдержал и прямо на глазах у своего лидера Извергнул весь свой завтрак, и чем больше он смотрел на нас, красоток, тем больше его желудок выворачивало. В конце концов, тому было приказано немедленно свалить, если он не в состоянии держать себя в руках. «Вы откуда едете?» — спросил главарь бандитов. «Столица!» — ответил кучер мрачным голосом. «С «Столица? Что там, черт подери, произошло?» — Ну... — протянул Пабло, явно не до конца, понимая, что происходит, но все же стараясь подстроиться под ситуацию. — Много чего. — Много чего? — одними губами повторил лидер, после чего посмотрел на старика, который до сих пор лежал ровно и не дышал. — А это кто? Мертвец? Почему он с вами в одной карете? — Везем на кладбище, — ответила Жанна, и ведь не соврала. «С ума сойти!» — произнес лидер, после чего тот перевел взгляд на Фикуса. ри Ре... ребенок?» Только сейчас я заметила, что Фикус также переборщил с углем и теперь был больше похож на негритенка, у которого только глаза белые выделялись на общем фоне. Лидер заметил, что у мальчика отсутствовали ноги и одна рука. «Что это за мальчик?» — повторил свой вопрос бандит. — Это не мальчик, — мягким и даже каким-то ласковым голосом произнес Берт, облизывая говяжью кость, которую он зачем-то достал. — Это мой ужин. Путь не близкий, — улыбался Берт. — Я стараюсь экономить. В этот момент желудок вывернуло у второго похитителя, причем так, что тот даже стоять на ногах не смог. «Проклятье!» — злился лидер. «Либо соберись, либо сгинь, слабак!» Но тут работорговец даже не догадывался, что кое-кто действительно слабоват и вот-вот не выдержит. Лидер работорговцев снова шагнул к нашей карете с остальными своими головорезами. Как неожиданно глаза юза резко распахнулись, он быстро принял сидячее положение и как вздохнет шумно. па Вырвалось у него, словно он вечность под водой провел и наконец-то смог вздохнуть полной грудью. «Мать вашу за «Он воскрес!» — закричала я, не зная, что еще лучше сказать в такой момент. «И ему нужны души ваших мам!» — вторила мне Жанна, также говоря то, что первое пришло в голову. Одновременно три работорговца рухнули на месте, потеряв сознание. Остался только их лидер. Крепкий орешек. Он дрожал, смотрел на нас, как на безумных, но при этом все еще держался. И тут у меня в голове всплыли слова, которые я читала в книге заклинаний. «Вот учишь и хочешь, вспоминаешь в жизни в самый последний момент». Заклинание относилось к области отравлений, не ядами, а обычное отравление плохой едой, и оно помогает избавиться от вредного испорченного продукта естественным путем. Вот его-то я и тихонько произнесла, пока работорговец доставал меч из ножен и направлялся к нам. Стоило закончить читать заклинание, как на всю округу прозвучал рев и бурление. Никто ничего не понял, пока лидер с ошарашенным взглядом не обхватил свои бедра руками и не умчался на высокой скорости в лес. Больше мы никого из них не видели. Многим позже до меня доходили сплетни о том, что некоторые бывшие работорговцы пришли к рыцарям и сознались в своих злодеяниях. Более того, целиком и полностью погрузились в религию, стремясь очистить себя от грехов, пока не пришел мертвый старик, требующий от них души. Но это уже совсем другая история.